Регуляция воды в детском и юношеском возрасте Потребности новорожденного ребенка в воде для здорового роста и развития удовлетворяются сначала за счет воды, содержащейся в молоке, которую он пьет, а потом за счет потребления чистой воды как таковой. Гормон роста и другие регуляторы воды приводят в действие механизм жажды. В то же время организм всеми силами старается удержать воду. Почки стараются исключить максимальное количество воды на последних стадиях образования мочи. В число факторов, регулирующих водный баланс в период роста ребенка, входят гормон роста и другие связанные с ним гормоны и нейротрансмиттеры, такие как гистамин. Так как дети растут, то они постоянно испытывают обезвоживание, и ничего необычного в этом нет. Процесс роста и деления клеток требует большего количества воды. Вода – это 75% каждой клетки. Тело растущего ребенка постоянно нуждается в воде и требует ее. В противном случае рост будет просто невозможен. Если естественные потребности организма в воде будут удовлетворяться с помощью жидкостей, содержащих химикаты и сладких напитков, то здоровые и развития, процессы, инициатором которых является чистая вода, будут протекать недостаточно активно, что чревато кризисными явлениями, такими как астма и аллергия. Дети и молодые люди должны научиться пить чистую воду, а не заменять ее другими напитками. Живость ума и способность к обучению зависят от количества воды, потребляемой человеком. Когда подростки, которым природой предписано быть живыми и подвижными, засыпают в классе, поставив рядом с собой банку с содовой, это может означать, что им не хватает воды. При увеличении нормы потребления воды до состояния полного насыщения организма мозг всегда начинает работать лучше. Однажды мне пришлось читать лекцию ученикам третьих классов с научным уклоном в местной средней школе. Зайдя в мужской туалет, я обратил внимание на то, что у школьников была очень темная, явно концентрированная моча, показатель сильного обезвоживания. Родителям следует обращать внимание на количество воды, которое выпивают их дети, и отучать их от пристрастия к искусственным подкрашенным напиткам. «Не считайте меня пуританином». Мое заявление основано на научных фактах.